Глава 10. Особо крупная крыса. Осторожными шагами, тихо-тихо, борясь с сильным желанием броситься бежать, парень крался по платформе. Миновав мостики, ведущие в переход на другую белорусскую, веник быстрым шагом двинулся по платформе в конец станции, готовый в любую секунду рвануть с места. Тихо он добрался до темного проема левого тоннеля ведущего на новослободскую. Стараясь не издавать ни звука, парень спустился на рельсы, мигнул фонариком, глядя под ноги и двинулся дальше. Пройдя немного он остановился и прислушался. вокруг тишина. Веник все еще не веря в свою удачу, включил фонарик и бросился бежать. Спустя несколько минут, отбежав довольно далеко, он присел, отдыхая и с жадностью вдыхая воздух. Оглянувшись, парень увидел позади только темный туннель, стоящий в тишине. «Что, съели, докторишки?» — ухмыльнулся веник. Однако тут же он чуть не взвыл от мысли, какую глупость совершил. «Не туда я пошел», — с досадой думал он. «Зачем мне сюда? Надо было потихоньку в переход на другую Белорусскую пробраться, а там к Маяковской бежать. Ведь там рядом заветная комнатка рядом с гермодверью, где он до встречи с ангелами спрятал стволы и еще кое-какие вещички. Вот это было бы дело!» «Но теперь о возвращении назад не могло быть и речи. Второй раз от этих докторов живым точно не уйти». Парень поднялся на ноги и двинулся дальше. Заветная комната, где он грохнул бандюшонка-секу, манила и звала. На ум даже пришла мысль найти какую-нибудь дыру или щель в туннеле. Забиться туда и подождать час-другой. За это время доктора или пройдут мимо, или же точно покинут Белорусскую. Не будут же они там просто так сидеть дальше. Эта мысль так захватила парня, что он остановился у небольшого хода в стене туннеля. Однако, поразмыслив немного, он отбросил эти мысли и продолжил путь. «Смысл терять тут несколько часов? Да и какой прок от оружия? Когда отключат свет и польется вода, тут от оружия толку мало будет. А если против тебя толпа, то это вообще черти что получится!» Надо спасаться, а не не устраивать. Срочно следовало решить, что делать дальше. Сейчас будет Новослободская. С нее есть переход на линию, по которой он шел с товарищами несколько часов назад. Пойти туда и снова рвануть, к Боровицкой в надежде проскочить, а там на кольцо и далее к Альянсу. «Где там Фил, Борода, Шуруп и Заяц?» — с тоской подумал он. «Вполне вероятно, уже достигли Альянса, а я здесь на другом конце метро как дурак брожу». Тут он подумал о станциях, которые лежат дальше по кольцу, и сразу вспомнил Суворовскую и Кирилла. «А что?» – неожиданно подумал парень. «Чем черт не шутит? Кирилл – парень толковый, скорее всего, их комендант уже сделал ноги» и у них там переполох и растерянность. А тут я заявлюсь, открою им глаза и предложу пробиваться в альянс. Идея безумная и грандиозная одновременно. Попахивает идиотизмом, но в самом деле не идти же снова на Боровицкую. Может, там после митинга все туннели наглухо перекрыли? Впереди немного посветлело. Веник напрягся. Показалась станция. Новослободская. Осторожно, стараясь не шуметь, он подобрался к платформе и выглянул. На этой платформе было темно, но на станции явно где-то светила лампочка. Сперва веник хотел пройти через станцию, не вылезая на платформу, но затем увидел, что на путях лежит какой-то мусор вроде битой плитки и решил вылезти и тихо пройти по платформе. Поднявшись на перрон, он тут же почуял знакомый запах пороховых газов. Добравшись до ближайшего пилона и выглянув в темный зал, он увидел совсем рядом на полу труп. Вроде бы молодой парень лежал лицом вниз, вытянув руки. Двинувшись дальше и приблизившись к мостикам над перроном, Веник увидел, что лампочка светит в центральном зале перед входом на лестницы. В ее свете виднелись еще несколько мертвецов. Один лежал на ступеньках ближайшей лестницы, ведущей на мостик, а другой мертвец сидел на самом мостике, привалившись к перилам над путями. На противоположном перроне и в главном зале тоже виднелись тела на полу. Также на полу во многих местах рассыпаны стреляные гильзы. Веник постоял немного, тревожно прислушивался, но не услышал ни звука. Тогда он двинулся дальше. Постепенно, по мере того, как он приближался к концу платформы, освещенные места отдалялись, но на душе почему-то было неспокойно. Достигнув конца перрона, Парень спустился на рельсы и вошел в туннель. Со стороны станции по-прежнему не доносилось ни звука. «Вот оно что», — думал он, пробираясь по туннелю дальше. «Значит, те типы, пришедшие на Белорусскую и благодаря которым он сбежал, это отряд, посланный в погоню за дезертирами с Киевской. На Новослободской они нагнали беглецов И тут произошел бой, где нескольких преследователей тяжело ранили. А чего, спрашивается, они их преследовали? Ну и бежали бы они себе. А вообще интересно, куда они бежали? Судя по трупам на мостике, они переходили на линию, ведущую Колтуфьева. Не удивлюсь, если во главе этих дезертиров был один из агентов института, думал парень. Путь до Суворовской обошелся без приключений. Веник никого не встретил, но было немного жутко, и он почувствовал радость, когда увидел в конце туннеля свет и легкую баррикаду, перекрывающую рельсы. Парень снял красную повязку диаметра и, поколебавшись немного, спрятал ее в сапоге рядом с ракетницей. «Кто знает», — подумал он, — «может еще пригодится». На баррикаде перед Суворовской дежурили трое бойцов разного возраста. «Откуда идешь, братишка?» С любопытством и без злобы обратился к нему один из дежуривших парней. «Да вот», — туманно отвечал Веник, — «на проспект Мира иду. И вот еще что. Парни, есть у вас тут Кирилл?» «Есть такой». Откликнулся другой, вооруженный длинноствольным ружьем. «Мне зайти бы к нему, дело важное есть», — сказал Веник. «А он тебя знает?» «Конечно». Охранники переглянулись. «Ладно, отведем, но ты не обессудь, простая формальность». Веника заставили поднять руки и обыскали. «Диман, отведи его». Обратился первый охранник к высокому парню в длинном пальто без рукавов. Тот кивнул, и веник двинулся за ним следом. Пройдя немного, они забрались на служебный перрон и зашли в одну из дверей. Проделав небольшой путь по коридору, парень остановился и тронул дверь в комнату. Заперта, сказал он. «Постой тут, я сейчас». Веник остался возле двери, а парень быстрым шагом удалился дальше по коридору. Через несколько минут он вернулся вместе с Кириллом. Тот выглядел удивленным. Венику даже показалось, что он смотрит с подозрением. «Здорово!» – протянул он руку. Серега, «Что, не узнал?» – нарочито весело удивился ему Веник. «Вроде не так давно виделись». «Да», — почему-то, отводя взгляд, тоже усмехнулся Кирилл. «Ты как здесь оказался?» «К тебе вот пришел. Разговор есть важный». Он покосился на долговязого парня, который торчал рядом и с удовольствием слушал их беседу. «Поговорить надо. Наедине», — многозначительно сказал Веник. «Ну тогда проходи. А ты, Диман, чего тут?» — обратился он к Высокому. Тот покачал головой, дескать, ничего, и пошел назад на пост. Кирилл ключом открыл дверь, включил электрическую лампочку и пропустил парня в небольшую комнатку с двумя скамейками вдоль стены, письменным столом и несколькими стульями. «Садись», — Суворовец показал на стул. Веник присел. Кирилл взял стул и сел рядом, напротив. «Вот что», — начал Веник, сразу беря быка за рога, — «Кирилл, у меня к тебе очень серьезный разговор, куда более важный, чем был у нас тогда на Новослободской. Помнишь ведь, я тогда предупреждал их, а вон что вышло. А у меня к тебе еще более важное дело. От него не только твоя жизнь, но и жизнь всей твоей станции зависит» суворовец рассеянно кивнул и вдруг встал со стула быстро подошел к двери распахнул ее и выглянул в коридор затем он закрыл дверь подошел назад к стулу но садиться не стал вот что сергей серьезным тоном сказал он мы с тобой тогда хорошо расстались и ты мне показался хорошим парнем даже очень хорошим и прежде чем ты мне что то хочешь сказать Я задам тебе один вопрос. Он подошел к одному из шкафов и вытащил оттуда старую картонную папку. Открыл ее, вытащил оттуда лист бумаги и молча подал его сидящему парню. Тот развернул бумажку и вздрогнул. Это была листовка диаметра о розыске Веника и его товарищей. «Хорошо», — вздохнул он, отдавая листок Кириллу. «Я все тебе расскажу и объясню. Но сперва и ты ответь мне на один вопрос», — сказал Веник, когда тот уселся на стул напротив. «Скажи мне, Кирилл, ты откуда?» «В каком смысле?» — искренне удивился тот. «Родился я еще до всего этого, наверху, а детство свое провел на проспекте Мира, а потом сюда перебрался. К чему ты спрашиваешь-то?» «Да это неважно. Я тебе все расскажу, а ты уж сам суди». Веник уже в который раз за последнее время начал рассказывать свою биографию, начав с тамбура. О том, как он попал в метро и чем здесь занимался. Сперва дело шло не очень быстро, получалось как-то нескладно и длинно. Но затем все как-то наладилось, и довольно быстро парень закончил свое повествование тем, что у него вышло с докторами на белорусской. Вот такие вот дела, Кирилл, поставил точку в своем рассказе Веник. Я не знаю, поверишь ты мне или нет, но все именно так. Кирилл ничего не ответил. Он поднялся со своего стула и несколько раз прошелся взад-вперед по комнате. «Понимаешь, Сергей, или, наверное, лучше Вениамин, но все это чудно очень. Я разное слыхивал, но то, что ты сейчас рассказал... Признаться, я тебе не верю, но, с другой стороны, те ребята на Новослободской тогда тоже тебе не поверили, и не хотелось бы мне повторить их судьбу. К тому же у нас в последнее время тревога какая-то». Вот только пару часов назад пришли данные, что на проспекте мира взорвались наземные постройки. В общем, все то хозяйство, что наверху было, все в дребезги. «Вот», — Веник поднял палец, — «это все фантомы, которые по воздуху летают. Я тебе больше скажу, Кирилл, это не только на проспекте, это еще и в других местах так» чтобы тут все передохли и не выбрались наверх. «Ну, допустим, что все не передохнут», — задумчиво сказал тот. «Там и кроме этих выходов путей на поверхность масса. Однако я так думаю, что дело и в самом деле серьезное». «Так а я тебе про что?» «Ну хорошо». Кирилл снова уселся на стул напротив веника и спросил. «Вот скажи мне, Вениамин, а к нам, вот ко мне, ты зачем пришел?» «Ну как? Я же сказал уже, у меня и выбора не было, и идти некуда. Мои друзья сейчас, наверное, уже в альянсе, людей потихоньку начинают выводить на поверхность. Я думаю, они вполне могут всех своих вывести, и вас в том числе». «И зачем это тебе?» «Кирилл, я тебе правду скажу». «Я пришел, чтобы ты мне помог в Альянс пробраться, ведь я тебе рассказал, где выход из метро. Я не знаю, что ты там дальше придумаешь, сам решишь уйти или всех своих в Альянс поведешь, но согласись, моя информация чего-то достоит». «Это так», — не возражал собеседник. «Конечно же, я своих не брошу, но все-таки сразу всем отправляться в твой Альянс — это как-то... «Как ты себе это представляешь? Что мы всей станцией все тут бросим и рванем по туннелям в твой альянс?» Веник развел руками. Но ну, это уж сами решайте и думайте. Но только знай, что времени у вас всех почти и нет. Через пару-тройку часов отключат свет, а потом и вода поступать начнет. Тогда и голым, и босым, и куда угодно побежишь». Кирилл задумчиво опустил голову. «Ты прав, Вениамин. И тогда тоже был прав. Признаюсь, мне хочется тебе возражать, но я же помню, как тогда все получилось. Вот это меня и беспокоит». Он вдруг внимательно посмотрел на парня. «К тому же последние дни вообще непонятные, с диаметра сведения неясные. Одни говорят, что все руководство у них убили». Другие все отрицают. Третьи такое плетут, что уши вянут. Я сначала думал, что это обычная заваруха. Подобное уже бывало. Но тут люди странные через нас на Новослободскую проходят. Несколько бригадиров с проспекта прошли. Потом с комсомольской народ тоже видели. Да взрывы эти утренние. Непонятно, кому верить. «Но и самое главное, наш комендант с завхозом тоже утром ушли». «Куда? На проспект Мира». «Ну вот», — Веник хмыкнул, — «вполне возможно, что они и не вернутся». «Вот тут ты не прав», — живо возразил Кирилл. «Наш комендант, дядя Вася, он не такой. Я его с детства знаю и скажу тебе, что он на такую подлянку не способен». «Да и завхоз наш, Петрович!» «Да говорю же тебе!» С надрывом начал веник, но вдруг дверь комнаты распахнулась, и в проеме появилась вихрастая голова незнакомого парня. «Кирилл!» — крикнул он. «Дядя Вася вернулся! Он просил проверить, где ты, и велел передать, что он сейчас подойдет. Жди!» Тут же голова скрылась, и дверь захлопнулась. Кирилл резко встал и рванулся к двери, но тут же остановился в задумчивости. «Он сейчас сюда придет. Я не буду болото разводить, а сразу спрошу. Если и правда такая хрень тут началась, то к чему тут все это?» Он уселся на табуретку и задумался. Веник тоже призадумался. «Кто знает, — думал он, — что это за дядя Вася такой. Если он сволочь...» то они могут и выкинуть какой-нибудь номер вплоть до выдачи меня на диаметр». Тут в голову парня пришла интересная мысль. «Слушай, Кирилл», — громко сказал Веник. «А?» — очнулся тот. «Я сейчас говорил тебе тут про людей с поверхности. Знаешь, как они узнают своих?» «Как?» «Спрашивают друг у друга, откуда ты?» Если человек местный, он начнет рассказывать, с какой станции, а если с поверхности, он скажет «оттуда». Кирилл недоверчиво хмыкнул. «И все?» «Ну да. По-детски звучит как-то, несерьезно». Веник пожал плечами. «Я не знаю, может, у них еще какие условные фразы есть, но я вот что подумал. Давай, как этот твой дядя Вася придет сюда». «Ты его спросишь, откуда он?» Кирилл снова невесело усмехнулся. «С дядей Васей такой номер не пройдет. Это такая личность, что...» В этот момент дверь открылась, и в комнату вступил пожилой мужик в черной куртке. Веник вспомнил, что уже видел его. Личность была довольно запоминающаяся. Мужик с длинными седыми волосами, забранными в хвост на затылке. Кирилл, ты тут? спросил он, входя в комнату. Вот что, Василий Викторович, сказал Кирилл. Здесь у меня человек, помните его? Да, видел мельком. Это когда Новослободскую вырезали. Верно. И вот он снова здесь и просит у меня задать вам один вопрос. Какой же? Мужик с интересом посмотрел на веника. «Он хочет, да и я тоже хочу спросить, откуда вы? Оттуда или отсюда?» На миг лицо дяди Васи окаменело, затем появилась тревога, которая вдруг пропала, и на смену ей пришло какое-то расслабление и вялость. Мужик молча присел на одну из лавок у стены и опустил голову. Кирилл с небольшим удивлением наблюдал за ними. Дядя Вася поднял голову и спросил Веника. «А ты сам-то кто?» «Да тут долгая история. Я только что Кириллу все рассказал. Про то, что тут происходит, про институт, про то, что электричество отключат и прочее». Комендант посидел некоторое время, опустив голову, а затем посмотрел на Кирилла. Он засунул руку под куртку и словно что-то потрогал во внутреннем кармане. А может, просто пощупал сердце. «Все так», — кивнул он. «Это правда». Кирилл, хоть и выглядел удивленным, опешил. «Это что же? Выходит, ты на них работал, а мы тут...» «Да», — жестко сказал тот. «Я и на них, и на вас работал. Снабжал всем и прочее». Да, Кирилл, все было враньем, все это. Чего уж тут говорить-то. Правда в том, что через пару часов, а может и раньше, отключат свет. Потом еще позже. Подожди, дядя Вась, перебил его Кирилл. Я ничего не понимаю. Значит, все это? Да, повторил Седой. Вокруг один обман. «Это вам казалось, что мы тут сами себе, своими руками жизнь устраиваем. А на деле мы бы тут и недели не продержались. Все эти таблетки, порошки, еда, аккумуляторы, оружие и прочее – все это с поверхности». «Подожди, дядя Вась», – заторможенно говорил Кирилл. «Я не пойму. Если все так плохо, почему ты сразу ничего не рассказал?» А смысл? По инструкции, я должен был уйти еще сегодня утром. Я почему на проспект сейчас ходил? Мы там собрались, я и другие. Обсуждали, но ничего так и не решили. Сделать, увы, ничего уже нельзя. Стой, а Петрович где? А ты сам как думаешь? Сбежал он, так сказать, эвакуировался, а вас тут бросил подыхать. «А почему же ты остался?» «Да потому что совесть у меня есть. Не могу я просто так уйти, а потом спокойно жить-поживать, зная, что вы здесь все в помойную трубу уплыли. И сделать ведь ничего нельзя. Я сигнал эвакуации получил несколько дней назад. Все это время думал, но, как видишь, ничего не придумал. Конец нам». Кирилл тут же начал рассказывать о том, что поведал ему Веник, о спасении в Альянсе. Комендант только головой покачал. «Нет, ребята, не хочу вас расстраивать или там зря обнадеживать, но ничего не выйдет. Я не спорю, что Альянс может установить свой канал с поверхностью, но вывести туда всех, а это многие сотни людей – «У нас здесь, сам знаешь, 58 человек на двух станциях. Ты знаешь, сколько надо еды было каждый день, чтобы всех прокормить? Причем тут это? А при том, допустим, выползем мы на поверхность, и что? Чем питаться будем? Это мы вам врали, что находим старые запасы еды, консервы с неограниченным сроком годности и прочее. А на деле, там мы все передохнем». «В лучшем случае, десяток выживет, да и то...» «Подождите!» — подал голос Веник. Он начал убежденно рассказывать про полковника и его людей, про гарантии, что еда будет. Однако Седовласый, опустив голову, отрицательно мотал ей и молчал. Веник, рассказав, что знал, тоже замолчал, и в комнате воцарилась тишина. Так продолжалось несколько минут. Наконец комендант поднял голову и посмотрел на Веника. «Значит, ты говоришь, на Римскую нам надо идти?» «Ну да». Седовласый посмотрел на Кирилла и вдруг улыбнулся и подмигнул ему. «Ну что ж, надо всего-то три станции миновать. Пойдем, куда деваться?» Тот опешил. «Ты чего, дядя Вася, решил, что идти надо?» «Ты же сам только что говорил, что...» «Час назад я решил вот что». Тот полез за пазуху и достал пистолет, похожий на ТТ, что ранее был у веника. Комендант вытащил обойму, передернул ствол, приставил ствол к виску и нажал на спуск. Раздался щелчок. «Поняли», — обратился он к парням. «Вот что я решил». У меня и сейчас сердце уже разрывается, поэтому сидеть и ждать просто глупо. По крайней мере, побарахтаемся перед смертью. Глядишь и выплывем. Он поднялся на ноги. Кирилл тоже вскочил. Поднялся и веник. Вот что, энергичным голосом говорил Седой. Сейчас объявим всем, что дело труба. Однако в Альянсе спасение, все туда и прочее. «Собираться начнем немедленно». «Подожди», — пробормотал Кирилл. «Что же, сразу так? Мужиков собирать не будем? А кого собирать и что обсуждать? У нас из оттуда был я до Савельев с Рябко. Они уже на пути домой, ты их больше не увидишь. Вот и все». «Так они и правда не вернутся?» «А ты думал, так что давай, Кирилл, без истерик». «Объявим, мы начнем собираться, чтобы, когда все это начнется, у нас ни паники, ни уныния не возникло». Велев Венику оставаться в комнате, двое суворовцев вышли из нее. Прошло минут десять. Парень в волнении заходил взад-вперед по комнате. За дверью послышался топот, кто-то пробежал бегом. Потом еще кто-то. «Ничего с собой не брать!» Послышался женский крик. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул какой-то взлохмаченный паренек. «Вы, Вениамин?» «Я». «Идемте, вас Кирилл зовет». Они двинулись куда-то по коридорам. Навстречу то и дело попадались спешащие и возбужденные люди. Кирилл, комендант и еще несколько мужиков переговаривались в какой-то нише. «Брать только оружие, еду и воду», — уверенным и спокойным голосом распоряжался комендант. «Пускай Матосов и Федя возьмут свои инструменты, но только нужные». Веник прижался к стене, наблюдая за суетой. Отдав распоряжение, комендант подошел к нему. «Сейчас вдвоем метнемся на трубную», — пояснил он. «Поговорим с ее комендантом Гусевым». «Думаю, они тоже решат идти с нами». Кирилл тут же быстрым шагом удалился по коридору вместе с несколькими мужиками. Дядя Вася отвел веника в сторону. «Чтобы народ не будоражить, мы вдвоем пойдем», – тихо сказал он. «У тебя оружие-то есть?» – вдруг спросил он. Парень отрицательно замотал головой. «В том-то и дело, что нет», – досадливо сказал он. «Был, да отобрали. Что у тебя было-то? ТТ, можете мне дать ствол?» Комендант неопределенно махнул рукой. «Нет у нас лишних стволов. Да и не нужны они здесь, между станциями все спокойно. Идем». Они сперва долго шли по широкому переходу, потом спустились по эскалаторам и вскоре оказались на другой станции, лежавшей ниже Суворовской. Веник запомнил только, что это станция с мощными, вытянутыми вдоль платформы пилонами. На некоторых из них Веник заметил большие рисунки, судя по всему, сделанные обитателями станции. К коменданту то и дело подбегали люди с вопросами, но тот всех направлял к Кириллу. Миновав перрон, они спустились на рельсы и оказались на примитивной баррикаде, где навстречу Седуму бросились несколько мужиков. «Василий!» — загудел рослый мужик. «Это что за фигня такая? Я ничего не понял. Объясни толком-то!» «Уходить надо!» — быстро ответил ему комендант. «И без паники мне! Вы тут не сидите, собирайтесь! За главного сейчас Кирилл!» «А я к Гусеву на минуту сбегаю. Они тоже идут. Все, мужики, все инструкции у Кирилла». «Но Василий! Так надо! Я не ухожу, а метнусь на трубную и сразу обратно. Давайте, мужики, не ждите, собирайтесь. Каждая секунда на счету». Мужики смотрели на них с вытаращенными глазами, но ослушаться не решились. Комендант и Веник миновали баррикаду и двинулись по туннелю, включив фонари. Как только они отошли немного, комендант еще раз начал расспрашивать Веника о том, как он оказался в метро и какие у него данные об альянсе и людях наверху. Слушая ответы парня, Седоволосый как-то рассеянно кивал и водил фонариком по стенам туннеля. Впереди показалось ответвление в левую сторону. Рельсы там были разобраны. «Туда поворачивай», – кивнул ему дядя Вася, направляясь в этот туннель. «А он что, к трубной ведет?» – немного удивился Веник. «Так короче», – пояснил тот. Через несколько метров снова показались рельсы, и парень немного успокоился. «Может, и правда, это другой, более короткий путь?» – подумал он. Взглянув на коменданта, Веник увидел, что тот шагает энергичными шагами с решительным и напряженным лицом. Впереди показался какой-то предмет на путях, который при приближении оказался большим сгоревшим мотовозом. Обойдя его, Веник вдруг увидел, что туннель впереди заканчивается глухой стеной из кирпича. «Стой!» – скомандовал комендант. В одной руке дядя Вася держал фонарь, в другой пистолет, из которого еще совсем недавно он собирался застрелиться. Извини, парень, но не в свое дело ты ввязался, лучше тебе остаться здесь. Подождите, опешил веник, вы меня что, убьете? Придется. Подождите, а как же люди, вы же хотели спасать, вы же не стали уходить. «Не волнуйся», — ухмыльнулся седоволосый. «Еще не поздно». «Вернулся я случайно, забыл одну вещь, вот и пришлось забежать. А тут ты так удачно подвернулся. И у меня к тебе напоследок один вопрос. Что ты там плел про себя, правда?» «Правда, но не совсем», — веник напрягся. «Послушайте, вы делаете ошибку. Я ведь тоже из института. «Из филиала!» «Какая разница? Все равно за разглашение всей этой информации тебя шлепнули бы!» «Да послушайте, я не сам все это задумал. Я выполнял приказ профессора Мелюзгевича!» «Это кто такой?» Искренне удивился дядя Вася. Веник раздраженно поморщился. Видимо, этот гад не знал Мелюзгевича. «Послушайте!» Выложил он последний козырь. «Я младший сотрудник, вам это так с рук не сойдет!» Седовласый и тихо засмеялся. «Ты, парень, меня тоже за дурака не держи. Ты столько наговорил там, что на десяток трибуналов потянет. Хотя, если хочешь, скажи свой личный номер. Да не буду я ничего говорить». «Ну и не надо. Идентифицируем по голосу». «У меня в кармане диктофон, и я весь твой разговор с самого начала записываю. Меня любой суд оправдает». Веник не понял, о чем это тот, но стало ясно, что ему конец. «Послушайте, но ведь люди погибнут». «Они и так погибнут. Лучше скажи, куда тебе? В голову? В грудь?» Дядя Вася сделал шаг к мотовозу, закрепил на нем фонарик, чтобы он светил в их сторону, и достал небольшой цилиндрик, который быстро насадил на ствол пистолета. «Подождите!» — взмолился Веник. «Но ведь люди там! Куда вы один? Свет ведь скоро отключат, вода пойдет!» Седовласый только ухмыльнулся и вдруг посерьезнел, глядя на ноги парня. Потом он посмотрел на свои ботинки и снова на ноги веника. «А ну, снимай!» — кивнул мужик на сапоги. Веник хотел в отчаянии крикнуть тому в лицо «Сам снимай!» Но вдруг вспомнил о ракетнице, спрятанной в сапоге. «Ладно», — пробормотал он, — «берите». Он сел на рельс и начал стягивать правый сапог, где у него была спрятана ракетница. Он расшнуровал сапог и начал медленно его стаскивать. Дядя Вася наблюдал за ним. Показалась красная повязка, лежавшая поверх ракетницы. Веник смахнул ее на шпалы. Комендант заметил это и сразу сказал. «Это что такое? А ну дай сюда!» Веник одной рукой подхватил повязку и кинул мужику, который ловко поймал ее на лету. Продолжая снимать сапог, парень нащупал и обхватил рукой ракетницу. Вытаскивая ее, он на ощупь определил, где ее верх, нащупал нужную кнопку, а затем нажал ее. Вспыхнувший на кнопке зеленый огонек был совсем незаметен. Комендант тем временем разглядывал повязку. «Надо же!» — чему-то обрадовался он. А ты, значит, с диаметра. Привести бы тебя живым. Так возьмите, нарочито запрочитал веник. Там все выяснится, обещаю вам. Извини, парень, но боливар не вынесет двоих. Снимай сапоги. А вот это мне еще пригодится. Левой рукой он начал запихивать повязку в карман своей куртки. Веник, весь взмокший от напряжения, решился. «Сейчас или никогда?» Как только дядя Вася отвлекся, засовывая повязку в карман, парень медленно отвел руку, направил ракетницу в сторону мужика и нажал на кнопку. Раздался громкий шипящий звук. Ракетница чуть дернулась в руке. Перед глазами возникло белое облако, и комендант пропал из вида. Послышался удар тела о бетонную стену и тихий стон. «Ай!» – тут же воскликнул веник, который почувствовал, что открытую часть его руки и затылок словно ошпарила. Парень ничего еще не успел понять, как глаза резанула яркая зеленая вспышка. Веник закрыл глаза и прикрыл их рукой. Раздался сильный треск. Ушам и глазам стало больно. Перед взглядом плясали белые круги и пятна. Когда он снова открыл глаза и смог осмотреться, то он изумленно разинул рот, осматриваясь. В туннеле стало очень светло и зелено. Веник смутно в сильном дыму кое-как мог видеть шпалы, рельсы, бетонные стены туннеля и заднюю часть мотовоза. Все в ярко-зеленых оттенках, сильно воняло дымом. Комендант лежал, раздвинув ноги в нелепой позе возле стены. Пущенная веником ракета попала ему прямо в живот, и теперь там, в странной обугленной воронке из кожи, костей и внутренностей, горел яркий зеленый огонь. Через минуту он погас. В тоннеле опять стало темно и дымно. Свет давал только фонарик коменданта, лежащий на мотовозе. «Пахло горелым мясом, дерьмом и еще непонятно чем». «Черт!» – пробормотал веник. «Вот дела!» Он быстро надел сапог, спрятал туда же ракетницу, взял в руки фонарик и подошел к коменданту с отвращением, глядя на развороченное брюхо. Тот был еще жив, сучил ногами и жалобно выл, словно пытался что-то сказать. Веник подобрал пистолет, а также, стараясь не запачкаться в расплывающиеся на полу лужицы крови, вытащил из кармана предателя запасную обойму к пистолету и какой-то предмет, похожий на сплющенный цилиндрик. На его экранчике, словно у электронных часов, все время менялись какие-то цифры. Веник не понял, что это такое» но положил эту штуку на рельс и раскрошил валяющиеся рядом железякой. Также парень вытащил свою красную повязку из кармана коменданта. После этого, все еще не до конца придя в себя, пошатываясь и опираясь на мотовоз, он потихоньку двинулся в обратный путь. Позади еле слышно скулил умирающийся власый предатель. Выбравшись из этого тупика обратно в туннель с рельсами, парень остановился. Надо было еще решить, что делать дальше. «Назад бессмысленно», — думал он. «Там замучат вопросами. Попробуй объясни тут им, что их любимый дядя Вася оказался такой вонючей крысой. Не поверят». Веник досадливо поморщился и подумал. «Тогда куда же мне?» Ответ пришел сразу же. На трубную. За ней уже кажется чкаловская, а зато и римская. Шуруп не хотел идти этим путем из-за того, что там диаметровцы. Но кто знает, что там сейчас? Может, диаметровцы все уже разбежались? В любом случае выбора нет. Только вперед. Стараясь держаться бодро, парень двинулся дальше по туннелю. Снять со ствола пистолета длинную насадку он никак не мог, и из-за этого пистолет не помещался во внутренний карман куртки. Пришлось запихнуть его за пояс.